Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава семнадцатая. Согласие или пламя. Великий мудрец посмотрел налево, посмотрел направо, потом слегка растерянно произнес: "Видимо, это тело начало сбоить. Странно. Столько тысячелетий прослужило без сучка, без задоринки. Это все потому, что я в горах на свежем воздухе сидел." «А как спустился, то все. Сразу не сварение. «Мудрейший, я думаю, это не вы!» С напряжением в мелодичном голосе произнесла девушка в маске феи. «Теперь я ощущаю в комнате чье-то злое присутствие». «Злое присутствие, значит?» «Что ж, при необходимости я могу быть более чем злым!» Мудрец слез с и, поддерживаемый своей феей подручно, отошел в сторону. Верховные лорды встали с насиженных мест и пристально уставились на трон, словно хотели прожечь его глазами насквозь. Я, поняв, что скрывать уже нечего, снял все барьеры и покровы. Сейчас слишком рано, но других вариантов нет. Переоценил я свои возможности по маскировке. План, может быть, был и хорош, но реализация подкачала. И вот я впервые предстал перед своими верховными лордами. теми, кто должен был беречь мою империю для меня, а вместо этого наводнили ее ересью, сформировав на основе веры в меня свой мерзкий еретический культ. Впрочем, я, бог-император милостивый, я всегда дам возможность провинившимся высказаться в свою защиту. — Кто это? — озадаченно произнес пятый. — Вадим Сабуров. Приветствую, мои лорды! — как ни в чем не бывало произнес я, подперев кулаком щеку. «Поприветствуйте вашего владыку, как того требует тайный протокол имперского порядка». Имперский порядок — это был особый документ, регламентирующий официальное отношение между высшими чинами империи. Я лично приложил руку к большей части его содержания, а потому знал его наизусть. Верховные лорды также должны были знать об имперском порядке. Многие из них застали меня еще живым, хотя тогда и не занимали такие высокие посты. Даже если в имперский порядок внесли изменения, они не должны были затронуть тайный протокол, особые статьи, скрытые от широкой публики. В тайном протоколе подробно описывался в том числе и порядок взаимоотношения бога императора и верховных лордов, начиная от правил прохождения советов и заканчивая ритуальными церемониями. «Откуда этот мальчишка знает такие вещи?» в гневе произнес третий. «Это секретная информация!» «Пункт пятый, дробь четыре тайного имперского протокола». Я повысил тон, переведя взгляд на третьего. «Верховный лорд не может говорить, пока не получится изволение на то от бога императора». «Да как ты!» — задохнулся третий и так и не смог закончить фразу. «Ты же ведь не человек, верно?» — произнес я, продолжая внимательно рассматривать третьего. Имперский порядок допускает возможность того, что пост верховного лорда может занять лицо нечеловеческого происхождения, однако, как я погляжу с тобой, ситуация куда более интересная. Ты ведь не совсем живое существо. Третий не скрывал своих духовных потоков. Они действительно отличались от человеческих, но в то же время на аномалии он тоже не походил. «Простой обыватель не может знать о подобных вещах», негромко произнес второй. Это секретная информация. Откуда простой мальчишка может о ней знать? — Разве это не очевидно? Перед нами бог-император Арсамон! — торжественно возвестила леди Элеонора, указывая на меня рукой. — В этом нет никаких сомнений! Глядя на меня с благоговением, она низко поклонилась. Я милостиво наклонил голову, выказывая расположение своей верной последовательнице. Мудрейший! — негромко произнесла девушка-фея. Ее голосок разливался по комнате, словно звон колокольчиков. «Все идет так, как должно идти», — равнодушно произнес мудрец. Он, казалось, был единственным, кого нисколько не волновало происходящее. Мудрец развернулся и, слегка покачиваясь, затопал в направлении выхода. Его спутница молчаливой тенью последовала за ним, готовая подхватить его под руки, если вдруг потребуется. «Совсем плох стал старик». «Он ведь не совсем человек, он пришел из совсем иных измерений, ему трудно существовать в нашей реальности». «Но Великий», — удивленно произнес Первый. «Решайте без меня», — последовал ответ. «Великий мудрец в своем фирменном стиле. Самоустранился. Честно, меня он напрягал больше, чем все пять верховных лордов вместе взятых, в этом плане он совсем не изменился». полное равнодушие и, как будто бы, нежелание участвовать в происходящем. Но я не сомневался, что в нужный момент он обязательно сделает свой ход, как уже бывало неоднократно. А ведь он даже не удивился, увидев меня, как будто знал, что я должен появиться. Я не понимал великого мудреца, я чувствовал всех пятерых верховных лордов как облупленных, а вот мудреца прочитать не мог. Он оставался для меня загадкой — Он ведь понимает, что если я сейчас заставлю их присягнуть себе, то он потеряет всю власть. Бог-император ни с кем троном делиться не будет. — Вы что, все с ума посходили? Я не вижу здесь бога-императора! — с усмешкой произнес третий. — Я вижу лишь самозванца! — Самозванец не может знать о подобных вещах. Второй покачал головой и обратился ко мне. — Ответствуй, если ты на самом деле бог-император, обладаешь ли ты его силой? Я был готов к этому вопросу. Знание истории и тайных протоколов — это, конечно, хорошо. Но Бога Императора ценят вовсе не за это. Я покажу вам кусочек своей настоящей силы. В моих духовных венах уже давно раскручивались ядра скукоживания. Я настраивался на пробуждение части своих возможностей. Хорошо, что в драке с Юцером Мориль я научился пробуждать свои силы лишь частично — Мне теперь не обязательно жахать со всей дури и рисковать, что моя расщепленная душа начнет буянить. Мои перепутанные духовные потоки начали двигаться и сами собой распрямляться. Над моей головой они приняли форму нимба с разносторонне направленными лучами. Духовная энергия переполняла их в такой концентрации, что они ярко вспыхнули и стали видны в реальном мире. Все свечи в комнате резко погасли, словно от порыва ветра. Все помещение озарилось сияние моей духовной силы. Все верховные лорды недовольно отступили на шаг. В их глазах я с внутренним удовлетворением увидел испуг. Надо дожимать, пока они потеряли над собой контроль и не могут здраво мыслить. Дважды я повторять не буду. «Согласие или пламя?» — спросил я. Произнес я это негромко, даже чуть тише, чем обычно, но фраза возымела оглушительный эффект. Лидия Элеанора ухнула и быстро закивала, после чего тут же произнесла «Согласие». Приятно видеть, что даже в этом еретическом мире остались верные мне люди. Впрочем, не стоит забывать, что голова вроде бы верной леди Элеаноры, по-прежнему переполнена еретическим учением и этим... Тотхазом непонятным. Но я до него еще доберусь. Пятый и второй быстро переглянулись. Они как будто бы понимали друг друга с полуслова. С одного взгляда, словно хорошо знающие друг друга люди. Они уже не проявляли ко мне явной враждебности, но и не торопились выражать покорности. А вот первый и третий явно тяготели к пламени. Третий по-прежнему глядел враждебно, его моя ремонстрация силы не убедила. Первый смотрел беззлобно, но его холодно-блестящие глаза тоже не оставляли простора для фантазии. — У нас есть протоколы, — произнес первый. «Давайте следовать им». «К черту протоколы!» — произнес третий. В его глазах плескалась откровенная жажда крови. «Убьем его!» «Сэр Говард?» — продолжил первый. «Да». Подобрался начальник отдела аномалий, все это время помалкивающий. На меня он смотрел с явным изумлением. Кажется, демонстрация моей силы пробилась даже сквозь его невозмутимую броню. «Арестовать?» Первый указал на меня. «Для выяснения дальнейших обстоятельств». «Слушаюсь». Сэр Говард развернулся в мою сторону. «Что? Это бунт!» — возмутилась леди Элеонора. «Я не позволю!» «Леди, прошу, не усложняйте», — напряженно произнес первый. «Ситуация грозила вот-вот выйти из-под контроля». Еще чуть-чуть, и в помещении вспыхнет маленькая гражданская война, способная быстро вырваться наружу и охватить пожаром всю мою многострадальную империю. Я понял, что медлить больше нельзя. В любом случае, узнал я более чем достаточно. Пора сделать свой ход. — Вы сделали свой выбор, — негромко произнес я. Я его запомню. Я покараю этих еретиков в обязательном порядке, но не сейчас. Пока что я не готов. В моей духовной руке сверкнуло яркое ядро дара — свежий трофей, полученный только что. За одно мгновение я вытащил ядро Даши и заменил его новым даром, жутким и страшным, внутри которого плескалась бездна, сверкая матовыми гранями. Верховные лорды так и не поняли, что произошло. Пока они вместе с сыром Говарном разглядывали сверкающий нимб над моей головой, моя духовная рука втихаря сделала кое-что интересное, а именно — удлинилась — Подкралась к сэру Говарду и вытащила его дар. Говард, полностью поглощенный нашим диалогом, к счастью, ничего не заметил. Или заметил, но было уже слишком поздно. Я тут же активировал его. В моих руках появилась ветхая книга с кожаным переплетом. В тишине зашли страницы, страницы, отматывая время назад. В этот раз уже по моей собственной воле. Третий со звериным ревом бросился на меня. Его рука удлинилась. Кожу черной перчатки прорвали длинные звериные когти, но они прошли сквозь меня. Сила времени уносила меня назад сквозь бытие, откатывая мир на третью итерацию. — Какой-то немного сатанинский антураж, — скептически произнес Геннадий, оглядываясь по странам. — Это душепийцы, — вздохнула Мария Вышнегорская. Они помнят о своих корнях, и все мероприятия проводят в таком... полууголдовском антураже. Дары сэра Говарда и Даша пропали, вернувшись к своим хозяевам. Я быстро пошел вперед, игнорируя удивленные возгласы своих друзей. Взглядом я выискивал начальника отдела аномалий. Нужно перехватить его прежде, чем он обо всем расскажет верховным лордам. Говард — единственный, кто все должен помнить. Ну и еще великий мудрец, но старец по каким-то причинам не вмешивается. В любом случае, благодаря дару сыра Говарда я узнал очень и очень много и практически без последствий для себя. Знаю, кто из верховных лордов склонен признать возвращение Бога Императора, кто из них сомневается, а кто готов открыто выступить против. Против последних не исключено применение самых жестких мер, в том числе и Императорский договор. Я все же до последнего надеялся обойтись без гражданской войны внутри моей империи. Надо склонить на свою сторону всех верховных лордов. Тем или иным способом.